Глава четвертая. Понедельник начался как обычно. Хотя обычно в нем не было ничего на самом деле, что касаемо внутреннего ощущения самой себя. Самые важные решения даются сложнее всего черта с два. Оказывается, что все гораздо хуже. Эти решения выворачивают душу. Что я чувствую сегодня спустя? Сколько прошло дней? Считала ли я их? Так что же внутри? А ничего? Ты просто дышишь, кушаешь и спишь, как того требует организм, а в свободное время занимаешься погружением в мысли. Поэтому, сильно уставшая, я проснулась намного раньше будильника, что парадоксально, вообще-то я думала, еле соскребу себя с постели, но не суть. Разбитая корыта выглядит более презентабельным. Люда спала, и я не стала будить подругу. Собралась на работу, перекусив по-быстрому, и отчалила. Понедельник — это всегда полоса испытаний в общественном транспорте, хотя наш городок не сравнишь с миллионником. И все же квест начался с толкотни маршрутки и длился 40 минут. Все это время я даже не могла думать о боли упирающегося в мой бок локтя женщины, стоящей рядом. Я была прикована к мысли о Паше, нашем браке и будущем. Это как потерять половину себя, только еще больше. Странная мысль. Наши планы, мечты и... «Да вся моя жизнь была связана с ним, с восьмого класса, с того момента, как мне исполнилось четырнадцать. Господи, как же он мог вот так взять и спустить в трубу эти годы?» Это была обида, смешанная с болью. Я снова стала той восьмилетней девочкой, которая только что потеряла маму и оказалась в огромном доме, кишащем детьми и воспитателями, не до конца уверенной в правде ситуации. Только сейчас я была в центре мегаполиса. Я так отчаянно берегла эти воспоминания как мы по кирпичику выстраивали наши жизни, далее семейный быт, сколько было трудностей с первой работой, голодных дней порой, потому что учились распределять бюджет, несоизмеримые объемы поддержки, отданы друг другу, даже в неудачные дни. И все это обесценилось, превратилось в не более чем груду мусора. Возможно, он разлюбил меня, и Люба стала мила его сердцу, но можно ведь было по-человечески, а не... она тоже хороша. Мама умерла, а дочь преодолела привычный маршрут на свой второй этаж. Вошла в бухгалтерский отдел и сразу поймала взгляды. Все коллеги были знакомы с Любой не близко, однако встречались пару раз, и потому решили выразить свои соболезнования ей через меня. Вежливо поблагодарив, села за свой стол и проработала, как робот до обеда. Выскочила из офиса и прошлась до любимой палатки с горячим обедом, купила порцию и села на скамью рядом. В этот момент и позвонила Люда. «Ты меня не разбудила!» Полусонно обвиняет она меня. «Зато ты смогла выспаться. Да и не в школу же отправляешь дочь. Я девочка взрослая. Мы могли выпить по чашечке кофе. Блин, я вырубилась без сил. Как ты?» Слышу скрип кровати. «Ем. А ты отдыхали отдыхай, И «Я слышу, что ешь. Приятного аппетита». «Ага, спасибо». «Что надумала? Прошла почти неделя». «Инструктаж имеется или бланк черновик?» Или пособие по изменам? Ага, есть одно. Называется жизнь. Сойдет? Слишком замудренно и по-философски. Боюсь, что не смогу разобраться. Что полегче не найдется? Нет, мудрено, но действенно. Устала. Понедельник? Нет, морально. Нужно поговорить, я понимаю. Но как представлю, что мне придется увидеть Пашу, обсуждать? Так мерзко. Внутри все передергивает от воспоминаний и тех картинок, что мелькали перед глазами, пока и нехотя представляют то самое предательство. Мерзко, но, может, этот разговор как раз и поможет решиться на тот или иной вариант. Ты считаешь, что тут могут быть варианты? Простить или не простить, Диан, их всегда два. Первый я даже не рассматриваю, но... Господи, как же это больно! Голос в конец срывается, и я пускаю голову. Эй, ты не обязана делать это сейчас? Но так будет лучше. Я не оставляю ноги наполовину депилированными. Боже, это ужасная аналогия. Может быть, но я женщина, у меня других не имеется. И я вспомнила о том, что нужно наведаться к Ане, пока меня не спутали с обезьяной. Так вот, ты ушла, это половина дела. Осталось дело за малым. Сложно. В смысле понятно, что будет и что я решила. Но все-таки не представляю, что он мне скажет Люд. Полагаю, я не виноват, или это ничего не значит. «Мне кажется, я его задушу, если он так скажет». «Вот еще. Ты пошлешь его куда подальше и уйдешь». Убираю в сторону использованную посуду и допиваю свой чай. «Знаешь, возможно, так и поступлю». «Ладно, беги работать, а я еще полчасика поваляюсь». Она стонет и громко зевает. «Ну и правильно. Увидимся вечером». Стоило появиться в офисе, как девчонки заулыбались, а главное громко окликнула меня. «Дианка, тут у нас не оранжерея, имей в виду». «И Пашке своему скажи об этом». Галина Никифоровна Яне, но глаза, устремившиеся к столу, поняли все за меня. Еще неделю назад я бы возмутился за такого количества шикарных букетов на своем столе рабочем, потому что копим. Копили. Сегодня это было подтверждением предательства. Словно пороки принесли в доказательство и положили на стол в красивом одеянии из роз и других цветов. Противно стало до слез. Опустила голову и пошла в уборную. Стерла с лица влагу, подкрасилась и вышла. У меня просто нет времени на зализывание ран. Все сделали вид, что никто ничего не заметил, сели за столы и принялись работать. Я поставила букеты в вазы и разнесла по столам девчонок, даже к главной заглянула. Но она не стала делать вид, что не заметила моих слез. «Ты как?» Женщина она была строгая. Даже посмотрев на нее, это заметно по мимике и взгляду. Чего только этот зализанный пучок стоит. Но все же справедливое. А еще голос у нее был, точно в рупор говорит. Нормально. Уходила в слезах о смерти в последний раз. Сейчас о чем? Галина Никифоровна. Она знает, что я домовской. Возможно, хочет по-матерински поддержать, но я не могу. Не уверена, что хочу. Слушаю, нетерпящим возражение тоном требует, и я чуть-чуть сдаюсь. С мужем проблемы. Мы их решим. Ясно. Ладно, ступай работать. Киваю ей в благодарность за то, что не стала наседать еще больше, и за столом пишу мужу. «Прекрати напоминать о том, что ты сделал». Ответ пришел моментально. «Ты не отвечаешь мне ни на смс, ни на звонки. Диана, прошу, давай поговорим. Поговорим, когда я буду готова просто говорить, а не царапать твое лицо. Просто знай, что я тебя люблю, и мне правда есть что сказать». Слова, слова, слова. Набор букв. Бессмысленный и подлый. Любой может лихо ими управлять, говорить что угодно. Поступки же они и ранят. Есть что сказать? Представляю. Включила компьютер, открыла программу и продолжила свою работу. Да только сейчас вся моя головная боль всплыла на поверхности и разом жалила в самые болезненные точки. В итоге вся неделя текла по инерции, и я сама как на шарнирах была. Люда пыталась меня расшевелить, но тщетно. Мне просто нужно это все уложить внутри. Поверить, осознать. Это так странно. Я фактически увидела измену мужа своими глазами, а поверить в это до сих пор не могу. И да, я давала на боль себе неделю. Пора уже прекращать. Пора двигаться дальше. К очередной субботе звонки Паши достигли апогея, и я решилась. У нас сегодня годовщина. И мы идем не в ресторан, который я так и не выбрала не несу с собой подарок для любимого мужа, не зацелована с утра его подлыми губами. Сегодня мы ставим точку. Я ставлю. Уверен, что готова. Подруга вышла ко мне в коридор, где я обулась и смотрела на себя в зеркало, поправляя прическу. Смысл отодвигать то, что неминуемо произойдет? Да и я, кажется, смирилась. Первая волна сошла. «Не похоже ты на ту, что смирилась», скептически произнесла Люда, «но и не маленькая, чтобы за тебя что-то решать». Чувствуешь, что приняла решение? Иди и озвучь. Никто не станет винить за него. Знать бы, что оно верное. Откуда знать? В жизни это и есть сплошные решения, зачастую неправильные на первый взгляд, а потом глядишь и счастье. Значит, однажды одно из них было все-таки верным. Как романтично. Она лишь повела плечом. Я думала, что из рекламы нечто философское. Думаешь, я все еще романтичная женщина? подмигнула своему отражению, поправляя свои волосы и надула губы в воздушном поцелуй. «О, да! Если не пугаешь!» «Эх, Дианка, тяжело быть одной. Привыкаешь и становишься вот такой, как я. Все я, да сама...» «А побыть женщиной и времени нет. Потом на это и мужика нет, чтобы...» Она подняла кулак и посмотрела на него грустно. «Ой, все, иди, а то я начну тебе жаловаться на судьбу, и ты вообще сбежишь». «Я могу остаться и...» «Нет, меня ты своим предлогом отодвинуть неизбежно не сделаешь. Вернешься, поговорим, если в состоянии будешь». И она вытолкала меня за дверь, вызвав первую за эти две недели искреннюю улыбку, а не вымученную. Схватившись за сумочку, я перевела дыхание, а затем шагнула вперед, но ощущение было, что в пропасть. И мне это ощущение не понравилось.